В отличие от литературы, в области кинематографии царило засилье еврейского кино, отличавшееся, как правило, поверхностно-игровым подходом, неглубокой, неубедительной проработкой образов, карикатурным изображением русских людей, прикрывавшее отсутствие духовной глубины и достоверности внешними эффектами и комическими сценами в одесской манере, вроде Эльдара Рязанова на этом фоне фильмы немногих русских режиссеров смотрелись как настоящее откровение русская школа кинематографии продолжалась в фильмах бондарчука например война и мир по толстому герасимова у озера любить человека шукшина калина красная матвеева любовь земная в русской музыке чувствуется стремление опереться на народную песню создаются так называемые фольклорные канты Курские песни Свиридова, белорусские песни Богатырёва, камерно-вокальное произведение «Русская тетрадь Гаврилина», вокальные циклы Свиридова на слова Есенина и Блока. Обращение к образу Есенина характерно для многих русских композиторов того времени. Начало положило сочинение Свиридова «Поэма памяти Сергея Есенина». Чувствуется тяготение к эпически философскому осмыслению русской истории, дающее могучий толчок, к возрождению национального сознания, например, оратория «Слово о полку Игореве» Пригожина, 1966 год. Однако национально-русский музыкальный стиль на основе соединения интонаций и ритмов русской народной, крестьянской и городской песни, частушки, народной инструментальной музыки проявлялись в творчестве таких композиторов, как «Соловей седой», «Подмосковные вечера», «Если бы парни всей земли», «Туликов», «Родина», «Фраткин, течет река Волга» – за того парня. Мировую славу по-прежнему сохранял и русский балет, развивавшийся на основе традиционного национального репертуара в классических традициях русского танца. В 60-70-х годах большую популярность приобрели артисты Колпакова, Максимова, Бессмертного, Годунов, Семеняка и другие – Большую роль в возрождении русского национального сознания сыграл художник Илья Глазунов. Для многих тысяч русских людей его картины стали введением в богатый мир героической русской истории и православной культуры. Собиратель русских икон и большой почитатель церковного искусства Глазунов смело использовал их образы и формы. Вглядываясь в картины Глазунова, Русские люди впервые за многие годы видели своих великих предков, строителей русского государства, выразителей национального самосознания. Князь Игорь, сергей Радонежский, Дмитрий Донской, Андрей Рублев, Иван Грозный, Борис Годунов, крестьяне, монахи, странники, мастеровые, написанные кистью Глазунова, выражают неумирающую правду истории великой и вечной России духовную красоту и силу народных характеров. «Сегодня – это вчера. Сегодня – это завтра» – неоднократно повторял художник, подчеркивая огромное значение неразрывности связей времен, духовной преемственности поколений русских людей. Созданное во второй половине 70-х годов большое историческое полотно «Мистерия XX века» отразила огромную роль России в мировой истории нашего столетия. На переднем плане представлен могучий образ Сталина, победителя, объединившего русский народ на войну против творцов нового мирового порядка. Русская научная мысль 60-х-70-х годов характеризовалась крупными достижениями во многих областях науки. Олицетворением глубины философского познания бытия стала деятельность великого русского мыслителя Лосева, в свое время отправленного в ГУЛАГ по личному указанию Кагановича за создание гениальной книги «Диалектика мира». С 1963 по 1974 годы философ создает историю античной эстетики в четырех томах, в которой рассматривает сущность бытия вообще, его любимой идеей, писала ученица Лосева, профессор Таха Годи. Всегда была сущность, которая проявляется. Он любил, чтобы сущность как можно больше проявлялась вовне. Почему он и назвал всю свою историю философии историей эстетики? Александр Фёдорович говорил, что вся античная философия – это есть по сути дела эстетика, потому что она занимается бытием, в котором проявляется сущность наиболее совершенным образом. Огромных достижений русская наука достигла в области ракетостроения, космонавтики и ядерной энергетики, тесно связанных с укреплением обороны страны в условиях агрессивной холодной войны. В середине 60-х годов разрабатываются многоместные космические корабли-спутники «Союз», предназначенные для маневрирования, сближения и стыковки на орбите искусственных спутников Земли. С 1967 по 1977 год на орбиту выводятся 23 корабля «Союз», в том числе 21 с космонавтами. В апреле 1971 года начался новый этап в исследовании космоса. Запущена первая тяжелая орбитальная станция «Салют», позволяющая проводить длительные эксперименты в космосе. Русские ученые впервые в мире разработали системы космического телевидения и космической связи, позволявшие надежно контролировать деятельность космических аппаратов и передачу научной информации на Землю. Важную роль в развитии системы информации стали играть разработанные в СССР спутники связи «Молния-1» выводятся на орбиту с 1965 года, «Молния-2» с 1971, «Молния-3» с 1974 года, «Радуга» с 1975, телевизионный спутник «Экран» с 1976, а также сеть наземных приемных станций «Орбита». Всего только за 1960-е-70-е годы, на 1 января 1977 года количество запущенных искусственных спутников Земли, Солнца, Луны, Марса и Венеры – достигло около 1100. Среди русских ученых, внесших в 60-70-х годах особый вклад в ракетостроение и космонавтику, следует отметить Келдыша, Янгеля, Бабакина, Глушко, Челомея, Исаева, Пелюгина, Бармина, Раушенбаха, Виноградова, Парина. Спуском первой в мире атомной электростанции в Обнинске развитие ядерной энергетики шло по нарастающей. От первых опытно-промышленных энергоблоков атомных электростанций русские ученые приступают к созданию и освоению промышленных энергоблоков, которые по выработке электроэнергии и мощности были сопоставимы с показателями обычных тепловых электростанций. В 70-е годы вводятся новые реакторы на Ново-Воронежской АЭС, производится серийное строительство АЭС с двумя реакторами а также создаются и запускаются в эксплуатацию еще более мощные реакторы на Калининской и Игнолинской АЭС. Продолжается использование ядерной энергетики на флоте. Вслед за первым в мире коммерческим атомным судном ледокол «Ленин» в 1975 году создается почти в два раза более мощный ледокол «Арктика», а в 1977 году ледокол «Сибирь». С использованием ядерных установок строятся атомные подводные лодки, имеющие большую автономность и практически неограниченную дальность плавания под водой, что значительно способствовало укреплению обороноспособности России. Достижения русских ученых поставили отечественную науку на передовые рубежи мирового научно-технического развития, обеспечив ей авторитет во многих ключевых областях соперничества с западными странами.